Полк прошел по разбитой в усмерть дороге километров пять, когда к ней примкнула еще одна, прямо перед остатками сгоревшего домика, обозначающего переезд через ведущую из н и о т к у д а в никуда железнодорожную ветку. Тронутая ржавчиной колея уходила в даль светлую, никому не н у ж н а я поскольку на одном ее конце сидели наши, на другом не наши. А посередине кто только не лежал. По примкнувшей дороге продвигалась не маленькая колонна советских танков, изредка разбавленных самоходными браунингами с конусообразными насадками на кончиках тонких зенитных стволов. Не мало брони. А он вообще-то думал, что почти никого и не осталось. Столько горелых видел за это время, столько побитых. Вроде бы всего одна танковая армия на фронте была, и ее за первые дни съели. Самоходка командира полка остановилась перед трехрогим перекрестком. За ней д е р ж а дистанцию встали остальные четыре машины. Танки ходка грохотали мимо, выбрасывая густой дизельный дым, тоже облепленные десантом. Очень хорошо. Сплошь тридцать четверки железная кавалерия. На борту одной он увидел надпись: "Памяти героя Советского Союза Гвардии капитана к о л е с и н а На следующей за ней полу с т е р т о е "На Берлин" было жирно зачеркнуто и поверх размашисто написано "На Брюссель". Веселая часть и похоже достаточно полнокровная. Впрочем, полнокровная для бригады. А если это весь корпус, то тогда совсем нет. Батя, рванув с места, пристроился между замыкающими танком и короткой колонной буксируемых ЗИСов. Примечание. ЗИС-2, 57-миллиметровая противотанковая пушка. Конец примечания. Танкист, обернувшись, замахал кулаком, разевая рот. Неслышно залязганием и ревом дизелей. Ругается, наверное. А зря, между прочим, их полк – это сейчас всего пять машин. А график движения у всех имеется. И регулировщика на перекрестке нет, значит, все по честному. Да и если это бригада. то своя батарея им по штату не положена, приданная, видимо. Эй, Мухгейер! В Шлемофоне рявкнула голосом командира. Не лови ворон, держи место. Примечание. Мухгейер, идущий сзади. Иврит. Также стоящий на с т р ё м е Арго. Конец примечания. Они один за другим перевалили через железнодорожную колею, бетонную заливку давно раскрошила и траками рельсы в д а в и л о в мёрзлый грунт почти за подлицо. Сушку едва к а ч н у л о на невысокой насыпи. За танками они держались минут десять, потом встали, снова в каком-то лесочке красивом и тихом. только стволы елок ободранные осколками и залитые оплывающей темной смолой. К командирской к машине подбежал кто-то из офицеров танкистов и через несколько секунд майор свиснув т б о р и с у и показав жестом, чтобы глядел в о б а пока его нет, побежал за офицером вперед к танкам. Поворот дороги скрывал выход из леса, но впереди светлело, да и по карте Комбат два знал. Что за ним должна быть равнина с очередным фальварком? п о с т а р а л ь Майор вернулся через минут пять, распаренный бегом. Боря быстро. Впереди панциры и похожие с е с ы Сейчас по фальварку и о п у ш к е вдарят катюшами, и мы на полной скорости попытаемся пройти через поле. Задача взять подходы к просеке через следующий лес. Километра два отсюда. Продавить ее, е с е д л а т ь шоссе Оснабрюк б ь е л е ф о л ь т Дело т у г о Немцы прорываются навстречу Паттону, и ССы похоже у них на острие. Прочувствовал? Да уж. А ты? Майор обернулся к пехотинцу Татарину, разминавшему ноги на крыле машины. Тот ничего не ответил, только кивнул. И он снова повернулся к Борису. т ы мой заместитель, после тебя Антонов, сейчас уже начнётся. В подтверждение его слов над головами с суровым мужского оттенка визгом прошли ракетные снаряды, выпущенные какой-то оставшейся позади батареей. Потом ещё. Майор запрыгнул на крышу своей машины, махнул Борису рукой и захлопнул за собой люк. Мотор самоходки в з в ы л И вся масса бронированных машин устремилась вперед почти одновременно, растекаясь из устья дороги по промерзшей пустоши, чуть выгибающейся посередине легким горбом. Далеко впереди опадали столбы снарядных разрывов, фальварк справа горел, как ему и было положено, сразу весь. Полдюжины амбаров, каких-то сараев, к у х о н е к пристроек. Добротный дом, полыхающий рыжим пламенем. Плохо быть хозяином в том месте, где идет война. Сбежал, может, хотя куда? Сто километров западнее уже Голландия. Тот-то -то его там ждут. Танковая бригада развернулась широким фронтом, за которым потерялись немногочисленные самоходки остатков полка. Гвардейцы шли на максимальной скорости, четко удерживая строй, не стреляя. Майор поставил пять их СУ чуть позади командирской тридцать четверки, сформировавшей вместе с ними и штабным взводом что-то вроде подвижного резерва. Радио успели настроить на бригадную волну, и было слышно, как перекликаются командир ы рот, вытягивая своих в прорезающую равнину струну танковой лавы. Ветер свистел в ушах. Борис не закрыл люк, чтобы лучше видеть окружающее, и ледяной воздух пробирался в подшлемник, обжигая истекающую потом шею. Бригада успела развернуться почти полностью, когда за рыжей черной пустошью на краю дальнего леса замигали вспышки выстрелов и разрывы кучно прорезали строй танков. Выбивая бронированные машины, как в ы б и в а ю т кавалеристов из седла, широко прошедшая со п о д с т р о ю пулеметная очередь. Из леса вырывались черные коробки танков, устремившихся навстречу лаве, и наши танки еще больше прибавили ходу, стреляя на ходу и стремясь поскорее сблизиться с врагом. Гвардейцы потому и назывались гвардейцами, они перли вперед, не обращая внимания на потери. Десант кубарем сыпался с танков, которые не могли сбросить ход ни на километр скорости. Лёня, слышишь меня? Борис с трудом удерживая микрофон и ежесекундно ударяясь о края р а с к а ч и в а ю щ е г о с я купола, оскалил зубы поволчьи, чувствуя, что другого боя у них уже не будет. с л ы ш у брат? Он не называл его так ни разу с тех пор, как пришел в часть, или по имени, или по званию. Лёнька, это последний наш. Если повезет, то... Он не знал, как закончить фразу, просто сказал: "Держись" и отключился. Стреляя друг в друга, оба танковых строя столкнулись на середине поля. врезавшись один в другого сквозными зубьями, как деревенская драка стенка на стенку. Борис выбрал громадный выкрашенный черным танк, и они успели выстрелить по нему раза два или три, пока двести двадцать вторая вместе со всеми остальными не вонзилась в карусель танкового ближнего боя. В наушниках ревела и кричала обрывками фраз. Танки и самоходки рваными прыжками двигались по уставленному горящими машинами полю, выискивая в черном дыму цели и почти непрерывно убивая. Борис провел свою машину между парой горящих т 3 4 и о к и успел увидеть заворачивающую за какой-то третий на двух десятках метров полыхающий остов стальную тушу пантеры, разворачивающую башню от него. На вырвавшийся из дыма в двадцати метрах танк. Это был бой латных копейщиков с закованными в сталь конными воинами, когда нужно разворачиваться всем корпусом, чтобы нанести удар. Они выстрелили почти одновременно с немцем, и тот споткнулся на бегу. Залитый своим пламенем и светом выплеснувшимся из корпуса тридцатьчетверки. с которой сорвала взрывом башню, откинув ее в невидимую сторону, как дурацкий колпак. Женя, Женя, сзади! Чей-то крик резанул по ушам, вырвавшись меси мата в ы р в а в ш и с ь из месиворева и м а т а в э ф и р е и тот же голос через секунду завыл и забулькал, захлебываясь болью горящего заживо человека. Танки и самоходки стояли почти вплотную друг к другу, окутанные закручивающимся столбами д ы м о м обливая и з я т у ю землю горящей кровью своих моторов, соляром или светящимся низкими синими я з ы ч к а м и синтетическим топливом, которым немцы наполняли баки своих танков. Борис метался между полыхающими скелетами, стреляя во все, что двигалось. И имела твердые прямые грани германского танкового стиля. Он видел вокруг такие же прыгающие из тени в тень машины, которые иногда взрывались в тот момент, когда он переводил на них взгляд. Гвардейцы или ССы, охотящиеся один на другого, в з а с т и л а ю щ е м все дыму. За тушей убитого тигра оказался просвет, и они скользнули туда. Заряжающий крикнул: «Готов!» И Борис кожей почувствовал л я с к пушечного замка, запершего в камору 85-миллиметровый выстрел снаряженный б р о н е б о й н ы й снарядом. С нескольких десятков, с десяти, с пяти метров ни их 85, ни немецкие 88 миллиметров не могут быть удержаны никакой броней. Поэтому бояться было не зачем. Нужно было шарить в дыму и убивать на ощупь, чтобы дать какой-то шанс тем ребятам, кто еще жив, и тем, кто должен остаться в живых, потому что им умирать нельзя. Он увидел два сцепившихся танка, потом понял, что это танк и самоходка из их полка. Номера на закопченной броне не было видно, но Борис знал на утром, что это не Ленка, ь он бы почувствовал. Таран сбоку взвизгнуло и т р а с с е р медленно и бесшумно проплыл в воздухе перед его глазами, закручивая в кольца дымный воздух позади себя. Они рванули с места, успев завернуть за угол, за тела таранивших один другого немцы и нашего. И н а щ у п а в ш и й их танк вогнал второй снаряд в уже мертвые машины, пронзив их почти насквозь. Треугольник и стоп! проорал комбат в переговорник. Водитель еще не успев дослушать, рывками переключая передачи на коротких в несколько метров отрезках р а з в е р н у л с а м о х о д к у на трех точках вперед, назад, вперед. Выставив ствол на встречу уже выкатывающемуся из пламени громадному силуэту угловатого лба тигра, на ходу разворачивающему башню им в лицо. Огонь! Их тряхнуло. Распахнувшийся замок ступым стуком выплюнул на броневое дно кислую латунную гильзу, звона которой Борис бы уже не услышал, если бы они промахнулись. Похоже, они опередили тигр на какие-то доли секунды, и вражеский наводчик наверняка остался с закоченевшей над кнопкой рукой, когда его прожгло насквозь траекторией смазанного полужидким металлом бронебойного снаряда, пронзившего лобовую плиту машины. Потом снаряд взорвался, вызвав детонацию еще не расстрелянной части укладки. Башня тяжелого танка подпрыгнула вверх, чуть не сорвавшись с погона и рухнула обратно. Экипаж советской самоходки оглушило и ослепило. Разворачиваясь и перезаряжая орудие, они почти наткнулись на горящую тридцать четверку, которой не было здесь еще пятнадцать секунд назад. Вправо, заорал Борис, уже понимая, что тот, кто ее сжег, Смотрит сейчас на них и пытаясь хотя бы увидеть его до тех пор, пока не прозвучал последний выстрел.